Глава 9. Прежде чем пересечь большой холл, через который можно попасть в овладение директрисы, я внимательно осмотрелась. Старшеклассники уехали на футбольный матч, и большинство учителей отправились с ними. Дети по младше сидели на уроках, никто по первому этажу не носился, а вот из учительской доносились голоса свободные от занятий педагоги, что т о б у р н о обсуждали. Я втянула голову в плечи, в два прыжка о ч у т и л а с ь около двери приемной, толкнула ее, а влетела в предбанник перед кабинетом и перевела дух. Бумажную ленту с печатью украшавшую косяк я разрывать не стала, очень аккуратно поддела ее тонкой линейкой, найденной на столе секретарши, и проникла в помещение. Присев около левой тумбы письменного стола, я сразу увидела медальон с изображением медведя, нажала на левый глаз т о п т ы г и н а раздался тихий скрип, и я удивилась, что инику пока рано открываться, но тут же сообразила, что звук не имеет ни малейшего отношения к секретному отделению. Это кто-то вошел в кабинет. Меня, сидящую на корточках за громоздким столом, человек не заметил, судя по звуку, он открыл шкаф у стены. Я осторожно в ы с у н у л а с ь из укрытия и увидела школьника лет девяти-десяти. Он был одет в форму гимназии. Лица я не рассмотрела. Мальчик находился ко мне спиной, и он действительно рылся на полках. Я молча наблюдала за пареньком, что он ищет. Проще всего было встать и задать вопрос вслух, но я не могла этого сделать, потому что сама тайком сюда проникла. Надо подождать, пока гимназист обернется, запомнить его и посмотреть, что он возьмет. Словно услышав мои мысли, он вытащил одну папку, открыл ее, достал желтый пакет, выудил из него лист бумаги. Теперь парнишка повернулся боком, я наблюдала, как он внимательно изучает документ, но лица его опять разглядеть не сумела, оно было повернуто к стене. Вдруг мальчик всхлипнул. Вернул документ в пакет, вложил его в папку, поставил ее на полку, и тут в моем кармане оглушительно затрезвонил мобильный. Я живо отключила звук, но поздно. Школьник покачнулся, схватился рукой за ряд к а р с ш и в а т е л е й свалил их и опрометью кинулся в предбанник. У меня от сидения в неудобной позе затекли ноги, поэтому я не смогла быстро подняться, а встав, не сразу побежала. Когда я наконец таки вывалилась в большой холл, Безобразника и с л е д простыл, а я столкнулась с Ангелиной Максимовной. Телефон в кармане брюк завибрировал, но мне было не до него. Я налетела на учительницу труда и рисования. Видели мальчика? Жорина вытянула губы трубочкой. Гимназиста? Да, да, да, закивала я. В форме? Процедила Ангелина. А верно? Подтвердила я. В нашей? Тянула Жорина. Мне захотелось схватить тетку, найти у нее переключатель скоростей и перевести его в спортивный режим. На ребёнке были голубая рубашка, вишневая трикотажная жилетка и такого же цвета брючки. Это точно наш мальчик. В соседней школе, расположенной на улице Лаврентьева, дети ходят в похожей. Бубнила Ангелина. Полина Владимировна рассердилась на их директрису Зою Федоровну. Та сама ничего придумать не способна, вечно обезьяничает, н слизывает наработки Хатуновой. Наша директриса лично разработала дизайн одежды учащихся, использовала свои любимые цвета, а Зоя просто украла чужую интеллектуальную собственность. Полина, Жорина закрыла глаза ладонью. Как мы без нее будем? Гимназия развалится, все безработными станем. Вы случайно не заметили, какой герб у парнишки спереди на жилетке вышит? Если двуглавый голубой орел с книгами в лапах, то ученик наш. А почему вы спрашиваете? К сожалению, видела только спину мальчика, призналась я и начала врать. Я зашла в приемную, хотела взять там пару листов чистой бумаги, увидела, что на двери кабинета Хатуновой бумажка с печатью отклеена. Решила заглянуть туда, а оттуда выскочил мальчик и удрал так стремительно, что я его разглядеть не успела. Он на безобразничал в кабинете, пошвырял на пол папки с личными делами. Знаю, что в нашей гимназии запрещено делать ученикам замечания, но это же событие из ряда вон. Хулигана нужно отругать. Совершенно с вами согласна, к и в н у Лажорина. Пойдемте в учительскую. Нет. возразила я. Лучше скажите, кто здесь только что пробегал. Давайте попьем ч а ю занудила Ангелина. Вы такая бледная, заварю вам чудесный напиток. Поговорим в спокойной обстановке. Но я не собиралась двигаться с места. Гимназист должен был с вами столкнуться. Он вылетел из приемной минуту назад. Ангелина поджала губы. Я только что со второго этажа спустилась, отдышаться не успела. Внешность, какая у хлигана? Толстенький или щупленький? Цвет волос? Может, родинка на щеке была? Шрам на лбу? Ухо нет? Здесь учится мальчик с таким дефектом? Удивилась я. Ни разу не видела тут школьника без уха. Жорина вскинула подбородок. У нас таких нет. Высокая плата за обучение не позволяет переступать порог элитного заведения л и ц а м из неблагополучных семей. Вот Узои ф ё д о р о в н ы учится всякая шваль. В ее школе большие проблемы. Ученики вечно дерутся, там и ухо, и нос и ногу оторвать могут. Если нарушитель дисциплины, которого вы заметили, не имел глаза или руки, то он точно подопечный зоики. У наших деток полный комплект частей тела. Вероятно, Полина Владимировна была прекрасным руководителем, но где она подбирала сотрудников? Ангелину Максимовну нельзя называть с в е т о ч е м р а з у м а Нину Максимовну тоже у Карели Алексеевны восхитительный лексикон. Преподавательница химии Мария Геннадьевна милая, приветливая, но очень странно одевается. На ней всегда обтягивающие явно меньшего, чем надо размера платья, и ни о чем, кроме как о реставрации мебели. Шитова говорить не может. Один раз проходя мимо ее кабинета, я услышала, как химичка говорила ученикам: "Сегодня у нас новая тема серная кислота. Знаете, это волшебная жидкость. Если добавить малую ее толику в придуманным й н о ю мебельный лак, то покрыв им, предположим, комод, получим эффект так называемого белого пятна". Состав удивительного лака я нашла в старых книгах, долго сидела в архивах. Далее училка начисто забыла про серную кислоту и начала объяснять детям, как она реанимирует скамеечку для ног, которая принадлежала Оливеру Кромвелю. Нашла этот у н и к у м на блошином рынке у белорусского вокзала, щебетала Шитова. Наткнулась случайно, бродила в поисках ручек для бюро, которая тогда являлась объектом моего интереса, и выдруг продавец показал под ножницу. Шипнул, что это раритет. Дети понимаете, это собственность самого Кромвеля, великого человека. Да, н е с т р о й н о отозвались гимназисты, для которых фамилия англичанина являлась пустым звуком. А вот скажи Шитова, что табуретка принадлежала Шреку или Симпсонам, ученики бы пришли в восторг. Мария не поняла, что ребята хватило т о с к а она продолжала рассказывать, в каких фолиантах отыскала сведения о разных лаках, как улучшала их, называла химические вещества, которые использовала. Дверь в мужской туалет возле которого стояли мы с Ангелиной при открылась, оттуда в ы с у н у л а с ь чья-то голова. Она ушла? Да, ой. Простите, Ангелина Максимовна. Здрасте, Виола Людвиговна. А б о з о в Всплеснула руками Жовина. п о ч е м у т ы не на уроке. А ну вылезай из с о р т и р а Мальчик вышел в холл и опустил голову. Завис мой папа Людовиком, то отчество бы звучало как Людовиковна. Людвиговна вариант от Людвигуп. Слышал хоть про одного мужчину с таким именем? Улыбнулась я. Абозов покачал головой. н е Можешь обращаться ко мне, Виола Леонидовна, предложила я Ну уж нет, рассердилась Ангелина. Ученик обязан выучить имя отчества преподавателя, запиши на бумажке. Виола Лампадовна и повторяй, пока в мозгах з а н о з о й не застрянет. Хорошо, покорно согласился Абозов. Что ты делал в туалете? продолжила допрос Ангелина. Живот заболел, заныл Эдик. Скрутило жуть как, еле добежал. Иди на занятия, приказала учительница труда. Постой, задержала я его, выглянув из двери, ты спросил. Ушла? Что ты имел в виду и кому обращался? Любому понятно, что Эдуард не один решил урок прогулять. быстро ответила вместо ребенка ж о р и н а Он не впервые из занятий сбегает. Знаю, как дело обстояло. А Бозов с дружком удрали, когда учитель начал домашнее задание проверять. Хотели где-то заныкаться. Есть в гимназии укромные местечки, куда редко заглядывают педагоги. Но они увидели, как я спускаюсь по лестнице в холл, а Бозов догадался шмыгнуть в туалет, а приятель куда-то убежал. Я перестала сверлить взглядом Эдика и уставилась на Ангелину Максимовну, а та заливалась соловьем. А б о з о в у надоело прятаться, вот он и решил выяснить, ушла я или еще тут расхаживаю так? Можешь не отвечать. Отлично, знаю, что не ошибаюсь. Немедленно ступай на занятия. Погоди, опять остановила я готового у д р а т ь Эдика. Сначала скажи, ты заходил в кабинет Полины Владимировны. Жорина снова не дала ребенку открыть рот. Конечно нет. Что ему там делать? Когда я шла по лестнице, видела, как он через холл бежал, поэтому и подошла к туалету, сразу с м е к н у л а Опять о б о з о в безобразничает. Он у нас главный засейник. Эдуард в класс. Ребенок со скоростью спринтера африканца бросился в левый коридор. Я рассердилась. Он очень похож на того, кто р а з б о й н и ч а л в кабинете директора, а вы не дали ему слово сказать. Ангелина Максимовна уперла руки в бока. Боднула лбом воздух и взвизгнула: "Это что? В чем вы меня обвиняете? Конкретно изложите свои странные претензии. На что намекаете? Говорите откровенно. Вы сказывайте недовольство в лицо, а не за глаза. А вы не позволили о б о з о в у ответить на мои вопросы. Отчеканила я. В голосе ж о р и н о й появились визгливые нотки. Нет, только посмотрите на нее. Нашлась самая умная. откуда ты взялась на нашу голову? С кем в министерстве образования спишь, что тебя сюда в середине учебного года взяли? Каким местом карьеру прокладываешь? н а е з ж а е ш ь на лучшего преподавателя гимназии? Посторожней о с нападками. А то, несмотря на покровителя, очутишься на помойке где-то а к и м самое место. Подумала, что у твоего хахаль жена есть? На чужом несчастье счастья не построишь. Тьфу. Плюнув мне под ноги Ангелина бросилась на утёк, наверное, она понеслась в кабинет труда. Я крикнула ей вслед. А вы только и умеете, что приказывать детям лепить из пластилина козлов в очках. Не успели слова вылететь изо рта, как мне стало стыдно. Вилка, ты с ума сошла? Зачем опустилась до уровня Жориной? Очень недовольная собой я вернулась в кабинет Хатуновой.